«Усы землемер». Имя Джан Джакоба Фильтринелли мало что говорит сегодняшнему читателю. Миллиардер, член итальянской компартии, впоследствии организатор «Красных бригад» и демон терроризма, в России он был известен как издатель «Доктора Живага». Впервые я услышал его имя, еще будучи студентом из уст Пастернака. Советский официоз проклинал это имя хуже Троцкого — Он считался дирижером мирового антисоветизма, наподобие издателя Оруэлловской книги. И вот несколько лет спустя, после скандала с доктором Живаго, в моем парижском номере раздался звонок, и приглушенный голос сообщает мне, что сеньор Фильтринелли прибыл для встречи со мной. Согласен ли я? Надо сказать, что это была моя первая поездка с выступлениями. Я одурел от посвященных мне полос Фигаро, Франсуар Монт, моча ударила мне в голову, я сразу же представил грозящую в Москве расплату торжествующие рожи номенклатуры. Этот мерзавец еще тайно встречался с самим Фильтринелли. Я согласился. Черный лимузин занавешенными навешанными стеклами ждал меня за углом. Молчаливый сопровождающий итальянец стоил змеиную улыбку. Пахло режиссурой триллера. Не помню, куда меня привезли. на загородную виллу или конспиративную квартиру. Ожидаю в гостиной. Он вошел стремительно. Долговязый, фигура теннисиста, слегка сутулищийся в сером костюме, в глазах угрюмый огонек азарта. Но главное были усы. Они свисали вниз, как у украинских террористов. Есть такие лесные темные гусеницы. Дети зовут их землемерами. Они сулят удачу. Что они отмерят мне? Усы эти жили отдельной жизнью. Они парили под потолком, пошевеливая кончиками. Позже, узнав в Австралии о его гибели, он самолично пошел взрывать линию электропередачи под Миланом и не то подорвался, не то его взорвали дистанционно. Так вот я, полетев без визы в Италию, напишу в самолете. Фильтринелли. Грабанули Фильтринелли, как наивен террорист-миллиардер. как загадочно усы его темнели, словно гусеница-землемер. Называли революционной корью, но бывает вечный возраст, как талант. Это право, добываемое кровью, кровь мальчишек оттирать и оттирать. Но это потом. А сейчас я разглядываю его, пытаюсь понять под решительностью скрытый наив мальчишества. Тогда я почувствовал в нем некий близкий мне авантюризм Азарта. Или это мне показалось, но, наверное, этим мы понравились друг другу. У Назарта наиграл взрывателем мировых устоев, я играл кумиром московских стадионов. Его брюки были с манжетами, мои тоже. У молчаливого сопровождающего, как у всего Парижа, безманжетные. Я, смеясь, сказал ему об этом. Фильтринелли предложил мне пожизненный контракт на мировые права. Я никогда не подписывал еще договоров. Советские законы запрещали прямые контакты с издателями, а тут денежный договор, почти вербовка. Я согласился, но лишь на Италию. Я вел себя как опытный волк, невозмутимо подтягивая виски. Аванс мне предложили бы снословный. Не помню сейчас цифру, но для меня, не имевшего еще ни цента от издателей, это было сказочно. Я похолодел от восторга. Я отказался. Молчаливый спутник еще более онемел от моей наглости. «А сколько бы вы хотели?» Я назвал сумму в десять раз большую. Так, по моему разумению, надо себя вести с издателями. Фильтринелли побледнел и стремительно вышел из комнаты. Спутник пучил глаза из-под очков на сумасшедшего русского. «Ну все, ты сгорел, Андрюша». Через три минуты дверь отворилась. Фильтринелли вошел спокойно и властно. «Я согласен». «Как вы хотите? В чеках? Перевод на ваш счет в банке?» «Нет. Все сразу. Наличными. Кэш». «О чеках я тогда и не подозревал, а счет в банке для советских властей звучал почти как связь с ЦРУ». «Хорошо». Усы вздохнули, измеряя что-то под потолком. «Но вам для этого придется приехать в Италию». «Так я совершил второе преступление». Советские граждане не имели права сами обращаться в посольство за визой. Только через Москву, через выездную комиссию. Я пошел в итальянское консульство. Через три дня я был в Риме. Таксисту я бросил с американским акцентом в лучший отель. Самый роскошный отель Левиль на площади Испании вульгарно кишел американцами и богатыми кардиналами. Я знал, что все деньги нужно потратить за неделю. Через неделю кончалась советская виза. Я был уверен, что путь в Европу для меня закрыт навсегда. Я дарил знакомым шубы и драгоценности. Хозяин мой жил в Милане. Высокие затененные палацы, новее андыгарии, под его потолками было где попархать усам. Они были и здесь, и витали в мировых пространствах. Дома усы были проще, домашние. На камине стояло ленточное фото моего чтения на стадионе, наверное, специально поставленное к приходу гостя. Хозяин поделился со мной идеей организовать остров интеллектуалов, где бы мировая интеллектуальная элита мыслила, купалась, дискутировала. Ну, месяц или два. Так меня и отпустят туда?» — думал я, но восхищался. Гордостью фильтр Нелли был архив революционной мысли с письмами Маркса и Бакунина. Потом я туда добавил кусок деревянного переплета окна, на которой глядела царская семья во время расстрела в Екатеринбургском подвале. Я выломал этот переплет перед тем, как подвал взорвали. О Живаго много не говорил. Только раз удивленные брезгливо усы поморщились, рассказав, как Сурков, эта гиена в сиропе, приезжал якобы от Пастернака и требовал от его имени остановить печатание. Подозревал ли он, романтично влюбленный в социализм, что доктор Живаго станет главной идейной пробоиной, от которой потонет Советская империя? Под давлением Хрущева он перестал быть членом итальянской компартии, пошел левее, стал субсидировать европейский терроризм и красные бригады. Вот чем обернулись близорукие антилитературные интриги наших властей. Из десятка моих предложенных названий для книги он выбрал «Скриво коме амо» — «Пишу, как люблю». Ангел Палаццо, Инга, тогда носила оранжевые одежды, шикарно скроенные из дешевых тканей. Как сумасшедший световой зайчик пост авангарда она озаряла дом. Ее энергетика электризовала интерьеры. Дверные ручки искрила при прикосновении к ней. На подушечках ее пальцев остались скользкие шрамы — Следы детства, обмороженного в Альпах. Голова моя шла кругом. Сегодня я со стыдом вспоминаю купеческие безумства тех дней, когда я сжигал фильтры нелиевский гонорар. У меня была только неделя. Иренбург, боясь прослушки телефона, вывел меня из отеля на улицу. Что вы, с ума сошли? Ведь вам придется возвращаться. Вы знаете, что в Москве вам готовится. Меня в усмерть поили. Уезжая из отеля, я забыл в беспамятстве работу Пикассо, подаренную и мне. Я вспомнил о ней в самолете. В Москве мне было не до Пикассо. Расплата потрясала надо мной кулаками сбесившегося Хрущева. Читал ли вождь в моем досье о преступных отношениях с нелли не знаю. В погромных статьях это не упоминалось. Может быть, именно потому, что это могло быть одной из главных причин. Хотя кто их поймет? Спасаясь от травли, я скрылся в Прибалтике, на берегу речушки Лиелопа, наивно полагая, что меня там не найдут. Больше часа я лежал в лесу, глядя в небо, закинув руки за голову. Когда очнулся, я увидел над собой сухую ветку, по ней на фоне синего неба медленно передвигался крохотный темный силуэтик. Я узнал его. Это был гусеница-землемер. Он шел по небу, выгибая спину. Помедлил. потом скрылся за горизонтом. ЗАЛОЖНИК НАДЕЖДЫ Зайчик солнечный, к нам влетевший, с кличкой Горби. Кто он был? Заложник надежды в мире скорби. Распадалась супердержава, бум в Европе, и надежда его лежала в белом гробе. Для толпы он чужой, нездешний, чертик в колбе. Но он лишь заложник надежды и в мире скорби. Эти строки я набросал перед тем, как написать обещанную статью. Валентин Толстых извелся, собирая юбилейный сборник. А Андрея, имей совесть, я уже 25 раз тебе звонил. Может быть, ты не хочешь? Киссинджер давно написал. Вас только двое осталось. А он 11 сентября на митинге соцпартии Германии твои стихи цитировал. А ты? Дело было не в этом. Действительно, впервые я увидел Михаила Горбачева на каком-то приеме. Светлое пятно его головы скользило между черных пиджачных групп, подобно светящемуся зайчику. Люди вокруг него озарялись. Чья рука была в ствале ради, запустила в наш сумрак этот блуждающий отсвет Молодой лидер с сильным биополем, заряженный людскими чаяниями, он отменил цензуру, вел гласность в нашей безмолвной стране. Он стал воплощением наших гражданских надежд и, как всякие надежды, не сбывшихся. Он символично в отличие от всех предшествующих вождей, прочитал до конца бесов Достоевского. Он ценил поэзию, как и другие лидеры его команды, прежде всего Анатолий Лукьянов и Александр Яковлев. Я не стремился с ним встретиться. У меня уже был опыт близкого общения с одним из генсеков. Но... или это мне казалось, я чувствовал на себе его внимание. То Наполюберон поддержал мою речь против памятника черному знамени на въезде в Москву, то в присутствии Артура Миллера цитировал из Озы. «Дважды в жизни я отступил от своего правила не обращаться с просьбами правящим особам». «Будучи председателем Пастернаковской комиссии, упершись в непроходимую бетонно-резиновую бюрократическую стену, я в отчаянии написал ему письмо. 10 февраля 1990 года мир будет праздновать столетие Пастернака. ЮНЕСКО отмечает эту дату. Время показало, что Борис Пастернак не только крупнейший поэт нашей страны, но и духовный полюс столетия. Этот юбилей будет свидетельством торжества нашей культуры, торжества правды, победы над темными силами, победы конкретной политики перестройки в культуре. В Москве должны собраться крупнейшие деятели культуры мира, среди них нет ни одного, кто бы не чтил Пастернака. И наша страна, и Франция, и США, и Италия, впервые напечатавшая роман «Доктор Живаго», и Швеция, присудившая поэту премию, одинаково горячо отклюкнутся на это событие. Безусловно, празднование должно состояться в Большом театре. Подобное случается раз в сто лет. Кроме того, возникает масса проблем. Например, Союз писателей СССР недостаточно обладает валютными средствами, чтобы принять такое количество светил мировой культуры. Ввиду срочности и духовной важности события обращаюсь к вам за содействием. Заранее благодарный Андрей Вознесенский. Я никогда больше не писал писем на высочайшее имя. Только однажды написал Леониду ильичу Брежневу письмо с просьбой похоронить отца на Новодевичьем. Без его разрешения это сделать было невозможно. В этом году, в сентябре, удалось наконец поставить памятник на могиле моих родителей — Памятник, спроектированный мною, бережно и точно по проекту осуществлен в мастерской Зураба Церетели. Низкий поклон Зурабу. Поклон Терриэлу, резчику гранита, важе, мастерам, отлившим крест, шрифтовикам и рабочим, притащившим трехтонный шар на руках без крана. Всем спасибо. Второй раз во время юбилея Шагала, совпавшего с бешеной компанией травлей художника в его родной белоруссии Как эмигранта, антисоветчика, модерниста и, конечно, сиониста, я написал еще одно письмо ему с просьбой разрешить первую выставку Шагала в Москве в Музее изобразительных искусств. Александр Яковлев передал ему письмо, и оно сработало. Я уже рассказал об этих историях еще в то время, когда имя Михаила Горбачева было в угрюмой опале. И сейчас, думаю, не вредно будет все это напомнить». И когда меня допустили в архив ЦК КПСС прочитать стенограмму речи Хрущева против меня, это тоже было по разрешению Горбачева. Кстати, во время юбилейного вечера Пастернака в Большом театре я так распределил билеты, что гости, члены Политбюро и правительства сидели не в окружении охраны, а среди людей, в портере. Это было впервые в истории нашей страны. Секретарь ЦК по идеологии сидел окруженный поэтами и диссидентами. Это стало возможно только в новую эпоху. И совсем недавно не случайно, что именно от него из фонда Горбачева пришли средства на премию Пастернака в этом году. Благодаря ему стало возможным провести церемонию в Бетховенском зале Большого театра. Прощаясь со мной, Михаил Сергеевич напевал «Свеча горела на столе, свеча горела». «Андрей, мы же все шестидесятники, мы выстоим, все будет хорошо». Сострадательно, как педагог, твердила мне Раиса Максимовна. Зоя вспоминает, что она говорила «тридцатники». Ее парижская стрижка, элегантные строгие наряды, стройные талии произвели переворот в менталитете нашего общества, вызывая всеобщее возмущение. После необъятных правительственных матрон, молчаливо сопящих в отдалении, ее основополагающие реплики на экране казались вызовом. Ишь, пасть разевает. Коза. Все за ним таскается. Слово мужику вставить не дает. Недавняя гибель ее вызвала прилив раскаяния. Мука его лица, искаженного слезами, потрясала. Что познал, отшатнувшись, Горби? Вдруг увидел. Мертвый знаменатель дроби, жизнь-числитель. Мы все уходим в этот подземный знаменатель... Там все когда-то жившее человечество, число ежесекундно увеличивается. Сверху уменьшающееся число, как на шатком помосте, будто Венеция над темной глубиной воды. И единственное, что драгоценно сейчас, это краткая жизнь людская. И увидев не лик президента СССР, а искаженное мукой лицо человека, наша сердобольная страна поняла его и простила. Он стал близок по этой общей боли. В чем была его трагедия? Может быть, в авторитарном мышлении нашего народа, в том, что царь и вождь должны являться редко и изрекать короткие формулы, подобно Сталину? Да и гласность, провозглашенная им, единственное наше достояние, сначала была обращена против него. Расскажу о единственной моей беседе с ним. В Москве, в американском посольстве, посол Джек Мэтлок давал прощальный обед в честь президента Рейгана. Рассаживали американцы. Гостей расположили по интимным столикам по шесть человек. Год назад меня принимал Рейган в Вашингтоне в своем овальном кабинете. Теперь мое место оказалось за столиком напротив Нэнси Рейган, которая накануне обедала у нас на даче. Кроме того, за столиком сидел Джим Биллингтон, директор библиотеки Конгресса. Кавалером Нэнси был Михаил Сергеевич Горбачев. Его живые темные глаза блестели, увлажняясь при виде прелестных дам. Он умело вел беседу. Я почувствовал харизму его энергетики. Ко мне он обратился на «ты», что не коробило. Весело и умело хлопнул рюмку водки. «Айда, минеральный секретарь», — подумалось. Он расспрашивал о музее Пастернака, о моей поэзии, он был в курсе. С чем-то я соглашался, чему-то возражал. На столике лежала тестовая речь Рейгана на английском языке. Она кончалась двумя строфами стихов из «Доктора Живага». Вероятно, их вписал туда скромно потупившийся Биллингтон. И когда Рейган пошел к микрофону, я сказал Горбачеву. «Михаил Сергеевич, он сейчас Пастернака процитирует. И мгновенно генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза прочитал мне две другие строфы Пастернака. Не заглянув в шпаргалку, не спрося ни у советников, ни даже у переводчика, маячившего за спиной, а сходу на память. Сейчас трудно представить, как я был поражен». но сделал вид, что это обычная практика. Некоторое время спустя я получил по почте письмо от его переводчика Павла Палашченко, с которым не был еще знаком. Он писал, «Я совершенно потрясен тем, с каким достоинством вы вели себя на встрече с Горбачевым. Я первый раз в своей практике сталкиваюсь с подобной внутренней независимостью. Странное смелое письмо для номенклатурного работника, не правда ли?» Со стороны я себя не видел, но, видно, сработал древний инстинкт не прогибаться перед властью. Или внутренний демократизм Горбачева продиктовал такую манеру поведения с ним. Далее следовало ужасное. Чернобыль, Форос, распад страны. Но тогда было время ожиданий и надежд. Крушение Третьего Рима. Подлинные отпечатки танковых гусениц на асфальте Белого дома, 1991 год. Чьим он зеркальцем заслан зайчик? Горби — тайна, что такие сигналы значит орбитально. Познав падение, пережив смерть любимой женщины, полной невероятной жизненной энергии, он и сейчас остается загадкой. Заложник надежд, не сбывшихся, и, может быть, не только наших,